Глава 3. Нейрогормоны, нейротрансмиттеры и стресс. Что происходит в вашем головном мозге, в теле, когда вы плачете или смеётесь, радуетесь или горюете, испытываете гнев, злобу и горе, уныние, печаль. Антистрессовые гормоны внутри нас. Даже при самом серьёзном стрессе нам помогают невидимые внутренние спасители. Эндорфины или молекулы счастья. Научившись ими управлять, люди достигают поразительных высот в этом секрет их хорошего настроения и противостояния стрессам. Но управлять гормонами непросто. Поэтому стоит начать с экскурса в историю. Слово гормон происходит от древнегреческого глагола хормао приводить в движение, побуждать. За прошедшие столетия учёные выяснили, что головной мозг, вернее, гипоталамус, самый древний из его отделов, дирижирует целым оркестром желёз внутренней секреции. Процесс идёт по цепочке. Гипоталамус выделяет нейрогормоны. Нейрогормоны воздействуют на гипофиз. Гипофиз выделяет уже свои нейрогормоны, в том числе и эндорфины. а они, в свою очередь, стимулируют железы внутренней секреции. То есть именно нейрогормоны проводят тонкую настройку работы эндокринных желез. А те, как известно, регулируют и половые функции организма, и нашу реакцию на стресс и потребление тканями кислорода с глюкозой, и многое-многое другое. Фактически нейрогормоны модулируют деятельность всех систем управления в организме. от эмоций и мышления до работы сердца и уровня иммунитета. Доктор медицинских наук В. Греневич, профессор кафедры гистологии и эмбриологии РГМУ, поясняет: нейрогармонов множество. Есть среди них даже гормон несчастья кортиколиберин, отвечающий за регуляцию функций коры надпочечников. Он же провоцирует развитие депрессивных состояний. У страдающих депрессией, его концентрация в спинном мозговом веществе повышена во много раз. Вот список нейрогармонов и нейротрансмиттеров, влияющих на наши эмоции, чувства, настроение. Серотонин гормон, контролирует эмоции, настроение, тонус, продлевает жизнь. Как повысить уровень серотонина? Вам помогут занятия медитацией, аутогенная тренировка, дзен-медитации. практика концентрации внимания практика деконцентрации внимания упражнения цигун йоги Кроме того, вы можете повысить уровень серотонина в организме, потребляя следующие продукты: инжир, бананы, финики, жирная рыба, мёд, горький шоколад Дофамин Этот гормон помогает быстро адаптироваться к новой среде, стимулирует к новым действиям и поступкам. Люди, в организме которых наблюдается нехватка дофамина, характеризуются нерешительностью и неуверенностью в себе. Рост уровня дофамина напрямую связан с удачно законченными проектами, делами, успехами в спорте, в бизнесе, с наградами, а также с обучением, интересом к новому. эндорфины, энкефалины гормоны, которые дают человеку состояние спокойствия и безмятежности, отвечают за долгосрочную любовь. Эти гормоны несут обезболивающую функцию, противодействуют стрессу, стимулируют процессы заживления и роста, активируют образование ассоциативных связей в коре головного мозга. Уровень эндорфинов повышает общение с приятными людьми, занятиями любимым делом, юмор и секс. Каннабиноиды выделяются при мышечной нагрузке. Они заряжают организм энергией, одновременно ослабляя чувство тревоги и беспокойства. Уровень каннабиноидов напрямую связан с занятием спортом, выполнением физических упражнений. Тестостерон Гормон, отвечающий за активность, физический и психический тонус, либидо у мужчин. Выброс гормона увеличивается во время физических нагрузок, соревнований, особенно после выигрыша. Окситоцин избирательно вызывает благоприятное отношение к другим людям. Выбросу окситоцина способствуют любовные переживания, объятия. Кортиколеберин Стресс-гормон мобилизует организм на борьбу со стрессом, готовит организм к поведению в сложных ситуациях. Действие кортикостероина на организм сводится к усилению реакций активации, ориентировки, возникновению напряжения, тревоги, страха. Длительная повышенная выработка данного гормона приводит к состоянию дистресса. Гормон несчастья провоцирует развитие депрессивных состояний. У страдающих депрессией его концентрация в спинномозговом веществе повышена во много раз. Тироксин. Повышение уровня этого гормона ведёт к напряжению, раздражительности. У человека наблюдается взвинченность, нервное состояние. Если вы чувствуете, что дико раздражены, то лучше всего заняться спортом или сексом. Кортизол – гормон стресса в нашем организме. Как только вы испытываете физический или психологический стресс, коран от почечников начинает вырабатывать кортизол, который стимулирует работу сердца и концентрирует внимание, помогая организму самому справляться с негативным воздействием внешней среды. Гормон повышает артериальное давление, утилизирует глюкозу, превращая ее в гликоген, что может спровоцировать риск ожирения и сахарного диабета. У людей с синдромом выгорания уровень кортизола в крови значительно повышен, особенно утром. Адреналин и пинефрин, норадреналин оказывают стимулирующее воздействие на психику, повышают уровень бодрствования психической энергии. Эти гормоны вызывают физическую активность, психическую мобилизацию, ощущение тревоги, беспокойства или напряжения. Чрезмерное повышение уровня этих гормонов делает человека опасным и агрессивным. Люди, в организме которых плохо вырабатывается адреналин, часто пасуют перед жизненными трудностями. Уровень этих гормонов повышают регулярные физические нагрузки, секс, Чёрный чай и кофе. Ацетилхолин способствует бодрости, вниманию, обучению. Его называют молекулой памяти. Он стимулирует пластичность мозга, повышает настроение, снижает тревогу и страх. Эстроген. И у мужчин, и у женщин в мозгу имеются рецепторы эстрогена. Воздействуют на сексуальное желание, настроение и память. Кроме того, в лимбической системе есть центры, отвечающие за наше настроение. Прилежащее ядро отвечает за хорошее настроение, а центр амигдале контролирует тревогу, страх.